Сок оказался теплым. Да, уж лучше бы конечку у стюардессы взял. Его и теплым можно выдуть, а вот теплый томатный сок – это раствор соплей в протухшей болотной воде. Конечно, это вопрос вкуса, но его вкус именно такой. Эх, сейчас бы еще закурить. Дома покурит, и покурит как аристократ. Как минимум одну сигару он точно заслужил как раз успеет до футбола вернуться, развалится перед телевизором на своем верном четвероногом друге диване и будет по-плебейски пить пиво и по-аристократически курить сигару, наблюдая за полуфинальным матчем. А уж завтра на фирме, сбросив в груз неотложных командировочных трофеев, Закатятся с Серегой и Славкой в кабак, и там они отметят свой успех по-настоящему. Завтра можно. Их почти двухгодичные усилия наконец-то разродились результатом, да еще каким. Не на ступеньку вверх шагнули, а считать целый пролет разом перескочили. Будто два джекпота сорвали в один день. Повезло. Хотя... «Везение – это обычно результат кропотливой подготовки. В их случае все было именно так. Без труда, как говорится, холодильник не украсть и будешь пить теплый томатный сок до скончания своих дней». «Интересно, а что пьет эта красотка, сидящая впереди? Волосы у нее просто загляденье». Будто каждую волосинку вручную укладывала на причитающееся ей место. Надо бы при выходе оценить переднюю часть организма. Если там все соответствует затылку, придется подумать о перспективах завязать знакомство. Такое произведение искусства упускать преступно. С легкой завистью, покосившись на соседа, тянущего из стаканчика далеко не сок, Андрей поставил свой стаканчик на откидной столик, потянул журнал из сетчатого гнездышка на спинке кресла. Именно в этот миг все и случилось. Траектория «Небесного гостя» пересеклась с курсом авиалайнера. Самолет задела огненной оболочкой умирающего «Небесного гостя». Жизнь пассажиров и членов экипажа очень круто изменилась. Для тех, кто это пережил, естественно. Слева кто-то вскрикнул. Тут же хором заорали чуть ли не все пассажиры по левому ряду. Повернувшись, Андрей от неожиданности подпрыгнул в кресле, нечаянно врезав коленом по столику. Стаканчик с соком подпрыгнул, выплеснул содержимое ему на рубашку, но он эту неприятность даже не заметил. По левой стороне салона творилось нечто невообразимое. Все иллюминаторы сияли ослепительно-оранжевыми сполохами, будто снаружи кто-то врубил тысячи горелок одновременно. Андрей со своего места не мог видеть источник странного сияния. Но и без этого у него волосы на затылке зашевелились, а уж дружные крики тех, кто сидел у иллюминатора, «Что за... крыло загорелось?» Журнал выскользнул из мгновенно вспотевшей ладони. Не тратя времени, Андрей поспешил пристегнуться. Он проделал это рефлекторно, очевидно, проснулась интуиция. Едва успел. Самолет внезапно резко лег на правое крыло, попытался было выровняться, но в следующий миг уютный мирок салона попросту смело. По нему полетела посуда, журналы, сумки, люди. Мало кто сидит пристегнутым после набора высоты. Самолет нехотя завалился на правый бок. Перед Андреем головой на иллюминатор рухнул один из пассажиров. Корча в пронзительном крике кровавую маску, оставшуюся от лица, бедняга схватился за кресло впереди. Это его не спасло. Очередной крен машины выкинул его к носу столь стремительно, что пластиковая обшивка вырвала несчастному ногти. В этот же миг Андрею заехал по затылку кто-то, прилетевший от хвоста. Повезло, что вскользь, но все равно шея угрожающе хрустнула. Резко лязгнули зубы, наполнив рот осколками эмали, а в глазах потемнело. Это конец. Авиалайнеры не приспособлены к подобной акробатике. Это конец. Но все равно хотелось верить в лучшее и сопротивляться костлявой старухе до последнего. Спасая голову от летающих по салону предметов и пассажиров, Андрей пригнулся и обхватил голову ладонями. Он теперь почти ничего не видел, но зато слышал все прекрасно. Надсадно ревели двигатели, угрожающе трещал фюзеляж, отрывисто ломалось что-то пластиковое. Хрипло-булькали динамики системы трансляции, временами эти невнятные звуки разбавлялись вполне узнаваемыми словами, иногда предельно матерными. Под ногами мелко вибрировал пол, а кресло дергалось столь угрожающе, что казалось, вот-вот оторвется и отправится путешествовать по салону вместе с пристегнутой к нему жертвой. Не оторвалось. После особо резкого рывка самолет внезапно выровнялся. Почти унял нервную дрожь, да и треск практически затих. По салону, прорываясь через надсадный хрип обезумевшей электроники, пронесся, мягко говоря, нервный голос. «Все бегом пристегнитесь!» И уже чуть спокойнее. «У нас нештатная ситуация, но все под контролем». Мы снижаемся и сейчас совершим посадку в ближайшем аэропорту. Просьба... Новый голос, паникующий, изумленный, напрочь заглушил первый. ⁇ Что это?! ⁇ Где мы? ⁇ Что за... ⁇ Андрей от этого малоцензурного вопля посильнее пригнулся. Еще чуть-чуть трубаха -чуть, по швам и лопнет. Голливудская киноиндустрия твердо вбила в голову одно. После фразы «все под контролем» обычно начинаются основные неприятности. Все, что было перед этой кодовой фразой, можно считать просто прелюдией. Если повезет отсюда выкарабкаться, в жизни больше не сядет в самолет. Платить такие деньги за билет, чтобы потом упасть в этом гробу? Нафига за свои деньги иметь такие приключения? Нет уж. Господи, да он готов был всю оставшуюся жизнь пешком передвигаться, лишь бы выбраться из этой алюминиевой ловушки. А ведь так в итоге и вышло. Самолет вновь начал вибрировать. В истошный вой двигателей вплелся нехороший звук металлического покашливания. Следом отрывисто треснуло, что-то гулка ударило по фюзеляжу. Нечто неуловимо, стремительное. Мелькнув перед носом, будто молния аккуратно разрезала переднее сиденье вместе с симпатичной пассажиркой. На Андрея брызнуло красным и горячим по салону промчался ветер. Вот теперь точно конец. Это разгерметизация. Перекрикивая весь этот шум, динамики взревели в последний раз. Держитесь все, мы садимся, мы уже видим полосу, держитесь! Первые приятные новости, они же и последние. Это была не посадка, это было столкновение с землей. Многострадальные зубы родили очередную самую щедрую порцию обломков эмали, рот наполнился кровью. Уши оглохли от адского грохота, треск разрушаемых конструкций, слился в сплошной души раздирающий рев. Кресло под Андреем перекосилось, будто норовя завалиться, но не оторвалось, так и застыло, наклонившись. На какой-то миг он вырубился. Сознание спасительно отключилось. Очнувшись, понял. Посадка, или скорее управляемое падение, свершилось. Двигатели еще ревели, но самолет больше не трясло на ухабах. Откуда на посадочной полосе такие ухабы? Полное впечатление, что на нее сотню лежачих полицейских уложили. Расстегнув ремень, Андрей разогнулся, Попытался оглядеться куда там. Перед глазами темно, как после нокаута. Да и салон почему-то густо затянуло пылью. А может, это не пыль? Дым? Странный дым. Сеном пахнет вроде бы. Да какая разница, чем он пахнет? Надо быстрее отсюда выбираться. Соседнее кресло пустовало. Неужто этот лысый толстячок уже выбрался? Вряд ли. Скорее его размазало по салону в первые мгновения катастрофы. На подгибающихся ногах Андрей протиснулся между перекошенных кресел, шагнул в проход, наступил при этом на что-то податливое. Взглянул под ноги. Лучше бы не смотрел. Его угораздило наступить на оторванную пухлую лодыжку, в крикливо красной туфельке на массивном каблуке. Пожалуй... Даже не оторванную. Слишком ровный срез, будто бритвой чиркнули. Долеталось. Откуда-то справа пробивается солнечный свет. Потянувшись туда, увидел в пыльно-дымном мареве светящийся прямоугольник распахнутого аварийного выхода. Сорвало при посадке или кто-то уже успел открыть и выбраться. Да какая разница? «Бегом туда, пока тут все не вспыхнуло!» При ударе здесь и с пола вылезла какая-то труба, оторвав пару рядов кресел. Их припечатала к третьему ряду, сложив в неряшливую груду из пластика и человеческих тел. Пробираясь через этот завал, Андрей нечаянно задел торчащую из обломков руку, с вызывающими блестящими на запястье дорогими часами. Ладонь... Тут же сжалось вокруг его лодыжки. Он едва не заорал от страха и неожиданности. Резво взбрыкнул ногой, обободившись, рванул вперед, уже не обращая внимания, на что наступает. До земли было высоковато. Но он прыгнул вниз немедленно ни секунды. Пижонские туфли — не лучшая обувь для подобных трюков. Подошвы полыхнули огнем, в глазах помутнело от наворачивающихся слез. «Быстрее! Надо быстрее отбежать подальше! Самолет должен был лететь еще около двух часов, топлива оставалось немало. Если сейчас все это рванет...» Пошатываясь, он поспешно заковылял вдоль наполовину оторванного крыла, Перед подозрительно шипящим двигателем притормозил, опасливо обошел его по широкой дуге. В ногах мышцы будто подменили, бежать Андрей не мог. Левее, вроде бы и впереди, ковыляли другие пассажиры, значит, не он один сумел выбраться. Блин, а ведь многие остались там, внутри. Среди этих завалов из кресел и обшивки покалеченные или зажатые в ловушках авиационных руин. Если самолет вспыхнет, им хана. Но даже мысли вернуться назад не возникло, чем он им поможет. Сам еле шевелится, назад ему точно не забраться, да и погибнет без толку. Никому он там помочь не успеет. Пусть спасателей дожидаются. Если повезет, дождутся. Отойдя от крыла шагов на двадцать, он остановился, устало обернулся. Смерть будто дожидалась зрителя. Над изломанным фюзеляжем взмыло облако густого дыма, из пробоины в основании крыла вынеслось пламя. Обреченные пассажиры, не успевшие вырваться, закричали хором, это было так ужасающе, что хотелось заткнуть уши. Не выдержав этого многоголосого призыва о помощи, Андрей рефлекторно шагнул к самолету, но тотчас отшатнулся. В лицо ударила волна столь жуткого жара, что на голове начали трещать волосы. Растерянно оглядываясь, он не увидел ни толп спасателей, ни пожарных, ни вообще каких-нибудь следов аэропорта. Он вообще не понял, куда попал. Идеально ровное, буроватое, каменно-глиняное поле. Нечто подобное иногда в фильмах про пустыни показывают. Вдали виднеются россыпи каких-то низеньких сараев, похоже, глинобитных. За ними поднимается огромная спаренная пирамида с двумя плоскими вершинами. «Да куда их вообще занесло? Египет, что ли?» «Это как так может получиться?» От сараев быстро приближалась группа людей. Кто бы они ни были, они помогут. Крики заживо сгорающих людей за спиной не утихали. Андрей поднял руку, неуверенно помахал, подзывая к себе этих египтян. Ведер с водой у них он не замечал, но видел, что некоторые тащат какие-то палки, очевидно, пожарные багры. Сейчас они помогут. Волна жара достала его и здесь. Вжимая голову в плечи, Андрей попятился прочь. Проковылял несколько шагов, не выдержал, бессиленно опустился на колени. Что с ним? Неужто ранило или просто удар при посадке сказывается? Хлипким его не назвать, а ведь вон как развезло. Может, от сильного стресса? Страх всей силы выжил. Да вряд ли. Он даже не крикнул ни разу, хотя от крика сейчас заходились даже те, кто успел выбраться. Их можно понять. Зрелище не из приятных. Только почему это все они с ужасом смотрят не на горящий самолет, а в противоположную сторону? Андрей, подняв голову, уставился туда же, в сторону сараев. Местные спасатели со своими баграми были уже близко. Разглядев их, он распахнул рот так широко, что едва не порвал уголки губ и заорал так громко, что едва не оглушил себя своим же криком.